Я вышел из бистро. Ноги сами понесли меня обратно к реке. Потом я свернул направо, пересек узенькую пешеходную улочку, остановился перед пансионом Старый город и решительно нажал кнопку звонка. Комната для меня нашлась. Содержимое моих карманов по-прежнему находилось в гармонии с необходимостью, поэтому несколько минут спустя я поднялся на третий этаж и вставил ключ в замочную скважину. В коридоре горело несколько тусклых ламп, поэтому, переступив порог, я попал не в коридор между мирами, а в маленькую квадратную комнату с окном в полстены. Не включая свет, плюхнулся в кресло, закрыл глаза и перевел дух. «Я был в нескольких шагах от Еха. Оставалось только сделать эти несколько шагов, и уже сегодня вечером я буду показывать сэру Джуффину Халли мультфильмы про Тома и Джерри. Самый лучший способ извиниться за внезапное исчезновение». Я о задаче науставился на свою лапу, где по-прежнему благополучно хранилось экспроприированное добро. И как это интересно, я собираюсь показывать мультфильмы своему шефу. Видеоаппаратуру, между прочим, следует подключить к какому-нибудь энергоносителю, и только потом. Вот же чёрт. Я чуть не разрывелся от досады. Мой невероятный подарок, который я таскал за собой по всему свету, оказался совершенно бесполезным. Въеха нет не только стандартных евророзеток, там и электричества-то нет. Сказать, что я огорчился это ничего не сказать. Я был в отчаянии, а потом меня осенило. Всё же время от времени моя голова действительно на что-то годится. Я включил свет и осмотрел свои апартаменты, обнаружил две розетки как раз возле входа, как нельзя более, кстати. Я встряхнул левой кистью и громоздкий стеллаж с видеоаппаратурой и кассетами аккуратно встал на пол. Я подключил видеодвойку, подошёл к окну, задвинул шторы. вернулся и снова спрятал имущество моей бывшей подружки Юлии между большим и указательным пальцами. К моему несказанному удовольствию, фокус удался. Было немного странно созерцать два чёрных электрических шнура, причудливо соединившие мой кулак с городской системой электроснабжения. Интересно, как это будет выглядеть после моего ухода, лениво подумал я. Сколько ни в чём не повинных уборщиц грохнется в обморок с изсерцая провода, уходящие в бесконечность. Впрочем, как сказала бы леди Сатофахин и немер, мне бы их проблемы. А потом я наконец выключил свет и решительно распахнул дверь, ведущую в коридор. Только это был не коридор пансиона, а коридор между мирами. Во всяком случае, именно так Сержю Финхалле называл это непостижимое место, грубо притягивающее к себе абсолютную пустоту. Найти там дверь, ведущую в мою спальню на улице Старых монеток, оказалось легче лёгкого. Я даже сам удивился. Я открыл глаза и огляделся. Я лежал в спальне на улице Старых Монет, на мягком пушистом полу, который служил мне кроватью. Было темно, но мои глаза давно научились видеть в темноте, не хуже, чем глаза коренных угуланцев. Из моего левого кулака по-прежнему торчали два коротеньких чёрных шнура. Они уходили в никуда, таяли в воздухе, не обрывались внезапно, как обрезанные, а именно таяли, расплывались какими-то неописуемыми туманными кляксами. Провода здорово стесняли моё движение, поэтому я поспешно встряхнул кистью. Стеллаж с видеоаппаратурой взгромоздился прямо на моё одеяло. Что ж, теперь в этой кровати будет довольно тесно. Не самая большая трагедия, если учесть, что я вряд ли когда-то захочу использовать её по назначению. Въехай без того полным-полной мест. где я могу поспать. А в путешествии между мирами меня теперь потянет, ох, как не скоро. Во всяком случае, так мне тогда казалось. Что это ты приволок? удивлённо спросил Джуфин. Я так и не смог понять, появился ли он из ниоткуда или просто воспользовался дверью. Ух, Джуфин, как же здорово, что вы есть. Я чуть не умер от радости, а потом вспомнил свой давний страх перед неумолимым временем и решил, что с ним нужно покончить немедленно. Чем раньше я узнаю, как долго отсутствовал, тем лучше. «Сколько меня не было!» Я чувствовал, как бешено колотятся друг от друга мои измученные дремучими чудесами сердца. «Четыре дюжины дней!» — усмехнулся Джуфин. «Сорок девять, если быть точным. Кошмар! Я так и знал, что стоит мне на секунду отвернуться, ты тут же смоешься в отпуск. На тебя это похоже. Ну и где тебя носило? Ты хоть сам-то в курсе?» «Сорок девять дней? Всего-то!» Я рассмеялся от облегчения. «Грешный магистр, а я-то думал...» «Что, испугался?» — ехидно спросил Джуффин. — Не то слово. Мой смех вполне мог завершиться рыданиями, так что пришлось заткнуться и подышать, как учил великий Лонли Локли. После нескольких вдохов и выдохов я, наконец, успокоился, понял, что не опозорюсь. Во всяком случае, не сейчас. — Я вам все расскажу, только давайте куда-нибудь пойдем, — попросил я. — Я немного боюсь оставаться в этой грешной комнате. Не ровен час, меня опять куда-нибудь унесет. И потом мне очень нужно сделать несколько шагов по разноцветным камушкам, которым вымощены наши тротуары. И я уже почти забыл вкус камры. А потом мы вернёмся сюда, и я покажу вам настоящее чудо. Вам понравится. Такого вы ещё не видели, но сначала мне нужно выйти на улицу. Нужно так нужно, согласился Жуфин. Как скажешь. Я даже догадываюсь, где ты собираешься вспоминать забытый вкус камры. У Варбстронги и Элли. Всё правильно, улыбнулся я, набрасывая на плечи своё чёрно-золотое лаухи, мантию смерти, по которой я успел истосковаться не меньше, чем по всему остальному. Но «Ну, непременно в вашем обществе это единственный известный мне способ извиниться перед Техи за долгое отсутствие, привести к ней хорошего клиента. Что касается леди Шек, она была единственным человеком, который не паниковал по поводу твоего отсутствия, заметил Джуфин. Честно говоря, после того, как Маба сообщил мне, что тебя нет нигде, вообще нигде не ни в одном из миров, земля покачнулась под моими ногами, чего со мной уже давненько не случалось. Но твоя подружка только загадочно улыбалась и твердила, что всё будет в порядке. "Да?" удивился я. Кто бы мог подумать? Вообще-то по законам жанра ей полагалось бы смиренно лежать в глубоком обмороке, а потом скончаться от счастья у меня на руках. Хорошо, что Техи плевать хотела на законы жанра. Хочешь прогуляться пешком? с сомнением спросил Джуфин, открывая передо мной дверь. Вообще-то до улицы Забытых снов далековато. Я бы всё-таки пошёл пешком, если вы не против, признался я, осторожно ставя ногу на мозаичный тротуар. А ну как возьмёт и да исчезнет? Но пёстрые камушки оказались вполне материальными. Пока я шлялся невесть где, въехала наступила осень, и это было прекрасно. Но лучше, чем все прочие времена года, которые тоже чудо как хороши. Порыв сердитого речного ветра чуть не сорвал с меня тюрбан. Я рассмеялся от неожиданности. Правильно, побольше холодного ветра с хурона на мою сумасшедшую голову. Может быть, тогда до меня наконец дойдёт, что я вижу вас не во сне. Да какая разница? Главное, что видишь, рассудительно сказал Джуфин. Ладно, уж пешком так пешком. Сегодня твой день. Можешь капризничать, сколько влезет. Знаешь, а ты здорово изменился. Старше стал, что ли? Очень, может быть, вздохнул я. Магистры меня знают, сколько я там шлелся, а ещё обещал Мелифара, что он со скучится не успеет. Да с этим обещанием ты немного погречился. Он всё-таки успел. Но ты же знаешь Мелифара, он всё делает быстро. Святые слова, согласился я сам, удивляясь, переполненный меня гремучей смесью нежности и ехидства, и тут кое-что вспомнил и растерянно посмотрел на своего шефа. А чем закончилась эта история с живыми покойничками? Я ведь так и не принёс эту дурацкую святую воду, забыл напрочь. Как это на меня похоже. Я же именно за неё туда и попёрся. Ну, положим, это сомнительное зелье было всего лишь предлогом. Да ты сам это знаешь. Есть много способов сойти с ума, когда два мира заводят спор о том, к которому из них ты принадлежишь. И в любом случае это было худшее из твоих идей, Сэр Макс. Эта так называемая святая вода не способна причинить вред даже той нечисти, которая обитает в своём собственном мире. Что уж тут говорить о нашей? А в моём мире тоже обитает нечисть. Потом я вспомнил, в каком качестве сам там находился и покраснел. Извините, я спорол глупость. Где её только нет, всякой непостижимой дряни. Это ты мне говоришь как крупный специалист в этом вопросе, да? подмигнул Жуфин. Мне, знаешь ли, действительно любопытно, чем ты там занимался и почему Маба не смог тебя найти. Если уж он берётся за дело, то, как правило, делает его основательно. Что с тобой вообще произошло? Ты сам-то помнишь? Знаете, боюсь, что меня действительно нигде не было, в каком-то смысле. Вышло так, что всё это время я был доперстом, вздохнул я. Мой болтливый язык случайно даровал свободу существу, которое разъезжало в нашем с вами трамвае. Помните? Сэр Мабб в своё время нам о нём рассказывал и говорил, что рано или поздно я должен буду с ним разобраться. Не ещё бы я не помнил, Джуфин озадаченно покачал головой. Ну и новости. Ладно, можешь не продолжать. Не думаю, что твой путаный рассказ сможет удовлетворить мое любопытство. У меня, хвала магистрам, найдётся дюжина других возможностей выяснить все подробности. Поэтому сегодня тебе придётся переночевать у меня. Хуф, как ты понимаешь, будет счастлив. Это, конечно, здорово, только ты хи будет возражать, вам не кажется? Ну, повозражать немного, если захочет, пожал плечами Джуфин. Обожаю, когда мне возражают. Это делает жизнь не столь пресной. Эки ветераны деспат С ума с эти можно, одобрительно сказал я. Но всё-таки, чем закончилась история с спокойниками? Мне действительно интересно, эти твари из меня душу вынули. Могу себе представить. Не вовремя они на тебя свалились, да? Но ты был просто великолепен. Куфа до сих пор в себя прийти не может. Думаю, он бы не возражал, если бы ты навсегда остался сидеть в моём кресле. Твои методы работы произвели на него самое грандиозное впечатление, особенно все эти завтраки, обеды и ужины. «Издеваетесь?» – польщенно хмыкнул я. «Немножко. А с покойниками, как ты выражаешься, все в полном порядке. Я вас завтра познакомлю». «С кем? С мертвецами?» «От неожиданности я врезался лбом в толстый ствол дерева в Ахари и тихо взвыл». «Никакие они не мертвецы! А не так уж ты и изменился!» – расхохотался Джуффин. «Узнаю старого доброго Макса. С тобой очень хочет познакомиться сэр Нанка Йок, великий магистр ордена Долгого Пути». Ему ужасно интересно, что за парень чуть было не разрушил все его планы, а потом сам же все исправил. «Какие планы?» – удивился я. «Он что-то перепутал этот ваш Нанка-Йог. Чего я точно не делал в ваше отсутствие, так это не сражался ни с какими магистрами, ни с великими, ни с мелкими». «Ты до сих пор ничего не понял, Макс. Куда подевалась твоя хваленая сообразительность?» Джуффин укоризненно покачал головой. «Не было никаких мертвецов». На зелёном кладбище петов объявились члены древнего ордена Долгого пути. Несколько дюжин тысячелетий назад, чуть ли не во времена Хааллы Махнатова, они добровольно ушли под землю, чтобы обрести бессмертие. Только не требуй у меня объяснить, как их угораздило. Это уж пусть сам Нанка тебе рассказывает. Он-то как раз очень любит поговорить на эту тему. Поговорить? возмутился я. Когда я пытался с ними пообщаться, мне сказали: "Э-э-э-э-э" На этом наша содержательная беседа, насколько я помню, закончилась. Но, ну, разумеется, пожал плечами Джуфин. Этим беднягам требовалось провести несколько дней на поверхности, чтобы стать людьми, а вы их всё время убивали, сжигали, закапывали. Что вы только с ними не делали? Так что ребятам приходилось каждый раз начинать всё сначала. Но твоя идея насчёт скульптур оказалась им очень даже на руку. Ваши жертвы спокойно полежали в своих каменных коконах, акклимались и приняли человеческий облик. Правда сам Нанк к тому времени уже успел явиться в дом у Моста и объяснить Кофе, что к чему. Как это, изумился я. Он что, гулял по ехе, залитый жидким камнем? Вот это было зрелище, могу себе представить. Какая жалость, что я его пропустил. Да нет, у одного Саджуфин. Нанка сбежал от вас ещё раньше, вернее, не от вас, а от городской полиции. Лейтенант Чек тажах его упустил, а тебе сказать побоялся. Вот гадёныш, воскликнул я. Есть немного, кинул Джуфин. Я с ним уже это обсудил. Так что можешь не объявлять Виндетту. С него, пожалуй, хватит. Кстати, по идее, ты сам должен был бы разглядеть некую виноватую тайну на дне его глазенок. Ладно, это дело наживное. А сэр Нанка-Йог действительно могущественное существо. Настоящий древний магистр. Даже в том сумеречном состоянии, в котором он тогда находился, он сумел сообразить, что к чему, ускользнуть от перепуганных полицейских и отползти на безопасное расстояние от вашего полигона. Полежал в кустах дней 6, пока к нему не вернулся его нормальный облик, а потом пошёл прямо в дом у моста. А откуда он узнал про дом у моста? Насколько я понимаю, при его жизни наше учреждение ещё не существовало. Дырку в небе над твоей лохматой головой, сэр Макс, мог бы и сам сообразить. Такие могущественные существа, как магистр Нанка Йок, вполне способны просто прочитать мысли слоняющихся неподалёку полицейских. Да, действительно, Кажется, я действительно не в лучшей форме, Махи дела говорил. А ты что? Виделся с Махи? Брови Джуфина удивлённо поползли вверх. Пек тюрбан. Не виделся. Я с ним говорил даже два раза. В самом начале своего идёского мероприятия и совсем недавно в финале. Во второй раз Махи сам прислал мне зов и подсказал, как оттуда выбраться. Может быть, я бы и сам справился, а может нет, не знаю. Но мне кажется, что я его вечный должник. Ничего себе, покачал головой Джуфин. Чтобы старый хитрец Махи Аинти пришёл кому-то на помощь, мои поздравления, Макс. Его тёплые чувства к тебе не поддаются описанию. Предоставлять каждую его судьбе и меланхолично поплёвывать в потолок это же основной принцип жизненной философии моего драгоценного наставника. Просто я везучий, улыбнулся я, а поразмыслив добавил: "Знаете, Жуфин, я попал в такую странную переделку, что даже Махи, вероятно, стало интересно". Мне ещё бы Честно говоря, я сам умираю от любопытства. Дождаться не могу, когда ты начнёшь клевать носом, и я смогу узнать все подробности твоей познавательной экскурсии. Ох, боюсь, что скоро начну, зевнул я. Вот только поздороваюсь с техой и сразу же отрублюсь. У меня такое впечатление, что я не спал несколько лет. Может быть, вам и это удастся выяснить. Что именно? Как долго ты не спал? Сколько лет я там шлялся, объяснил я. «У меня такое ощущение, что я отсутствовал очень-очень долго. Какие уж там сорок девять дней!» «Выясню», — пообещал Джуффин. «Мы уже пришли, Макс. Ты что, не узнаешь?» «Узнаю», — улыбнулся я, почти бегом сворачивая к приоткрытой двери Амстронга и Эллы. «Еще бы я не узнал». «Ну и в какое болото тебя на этот раз в Урдалаке макали, душа моя!» Техи улыбнулась мне из-за стойки. «Грешный магистр, да ты под конвоем! Что, сэр Джуффин, вы уже тащите его в холоме?» «Так мило с вашей стороны!» «Обойдется!» — грозно ряфнул Джуфин. «Не дам я ему в холоме отлеживаться. И так нагулялся, дальше некуда. Но ты можешь не слишком-то радоваться, девочка. Если этот любитель долгих прогулок и будет иногда доползать до твоей забегаловки, то не совсем в той форме, на которую ты рассчитываешь!» «Да вы успели подружиться, как я погляжу!» — восхитился я, обнимая Техи. «От тебя за миль унесет какими-то потусторонними мирами. Ладно, хорошо, хоть не чужими духами!» Вздохнула Ана, уткнувшись в моё плечо. Конечно, мы подружились. Надо же мне было рыдать хоть на чьей-то груди. А Лаухи Сераджуфина просто создана для того, чтобы промокать от девичьих слёз. Ага, слушаю её больше. Фейкл Джуфин удобно устроилась на высоком табурете. И я слушаю то пошло, то скорее я сморкался в подолу её скабы, а мудрая леди Шек гладила меня по голове и обещала, что с тобой, детка, всё будет в порядке. И оказалась права, как видите. Техи склонилась над маленькой жаровней. "Я же знаю, зачем ты сюда пришёл, милый. Нужны тебе все эти объятия и поцелуи. Тебе мои камеры до смерти хочется". "Хочется? Причём именно до смерти?" подтвердил я, устраиваясь рядом с Джуфином. "Но против объятий и поцелуев я тоже не возражаю. Тут ты здорово промахнулась". "Хотелось бы верить", улыбнулась Техи, поднимая на меня глаза. Они были такими печальными, что земля из-под ног уходила, как бы она там ни улыбалась. В мгновение её лицо показалось мне гораздо старше. Оно было так похоже на лицо этой милой седой леди из Нюрнберга, что я чуть не свалился со табурета. "Техи, так это всё-таки была ты?" тихо спросил я. "Это ведь ты застукала меня за дружеской беседой с каменным львом, а потом дала своё зеркальце. Мне не показалось?" Она пожала плечами, молча поставила перед нами кувшин с камрой и отвернулась. Всем своим видом она пыталась продемонстрировать, что понятия не имеет, что это за чушь такую я несу. Я так и знал, что у тебя хватит нахальства, послать за ним свою тень, девочка, понимающе присвистнул Жуфин. Я был почти уверен. Делать мне больше нечего, огрызнулась Техи. Какая такая тень? Понятия не имею, о чём вы говорите, и вы опять путаете меня с моим знаменитым папочкой, сэр. Её чёрные глаза смотрели на нас настороженно и даже немного сердито. — Ладно, твои тайны — это твои тайны, — примирительно вздохнул я. Я просто хотел сказать спасибо тебе или твоей тени. — Да нет у меня никаких тайн. Техи опять улыбалась. Ни печали, ни настороженности не осталось в ее глазах. — И вообще, как ты это себе представляешь, Макс? — добавила она. — Я и сама небольшая любительница бегать за мужчинами, а посылать бегать за вами свою ни в чем не повинную тень — это уж как-то слишком. — Не за нами, а только за мной, — обиженно возразил я. Ну, разве только что за тобой? Нежно согласилась Техи. С другой стороны, моя тень не настолько легкомысленна, чтобы пить вино в обществе первого встречного красавчика, так что я не думаю, что это была она. Да какой из меня красавчик отмахнулся я. Но мои сердца колотились о рёбра как сумасшедшие. Выходит, Техи знает, что я угостил Тею не чаем, ни кофе и ни пивом, а именно стаканчиком вина. И пусть теперь сколько угодно твердит, будто случайно угадала, а я так и быть сделаю вид, что готов поверить в совпадение. Какие вы таинственные, господа, уковил заметил Джуфен. Чем дальше, тем интереснее, как я погляжу. Я осторожно отпил глоток горячей камры из своей кружки и расплылся в улыбке. Какой же там кофе! Это было гораздо лучше. Полчаса спустя моя голова сама собой опустилась на руки. Глаза наотрез отказывались оставаться открытыми, а язык едва ворочался во рту. "Если вы знали, как я вас люблю, ребята", пробормотал я, засыпая. Ей-богу, мог бы придумать что-нибудь по оригинальней, но я, как уже не раз было сказано, находился не в лучшей форме и мог говорить только правду. "Ну да, и ещё ты хочешь жениться на нас обоих сразу". Сэр Джуфин смеялся так, что стёкла звенели, но даже это не помешало мне заснуть. Сквозь сон я слышал, как Джуфин что-то говорил Техи. Шеф многословно объяснял ей, что увозят меня с собой исключительно в силу необходимости. — Исключительно по причине собственной злокозненности, — сонно проворчал я к великому их удовольствию, а потом снова заснул. На сей раз так крепко, что бедняге Джуфину наверняка пришлось волочь меня в аммобилер за шиворот, впрочем, мог и за ногу тащить, с него станется. Я проснулся от того, что кто-то облизывал мой нос. За тэхи такой привычки вроде бы не водилось. «И куда ж меня на сей раз занесло?» — лениво подумал я, открывая глаза. На моей груди восседало пушистое существо с нелепой, но милой бульдожьей мордашкой. Хуф, домашний питомец сэра Джуфина. Я рассмеялся и чмокнул собачку в маленький влажный носик. «Мало того, что ты нахально занял мою кровать, теперь ты еще похитил сердце моей верной собаке». Сэр Джуфин стоял на пороге, укоризненно качая головой. "Кошмар какой-то", заключил он. "Без тебя мне жилось гораздо комфортней, что правда, то правда. Будете знать, как увозить меня от любимой женщины, да ещё после долгой разлуки?" "Буду", согласился Джуфин. "А там глядишь, ещё и учебник напишу. Популярное руководство по бережному обращению с Эрр Максом. Будет пользоваться бешеным успехом в среде университетских профессоров и мелких уголовников". Ну и как вам мои приключения? Вам удалось с ними разобраться? спросил я изо всех сил стараясь стать серьёзным. Получилось не очень-то. Я всё ещё не мог поверить в реальность происходящего. Слишком уж всё замечательно. Приключения те ещё, хмыкнул Джуфен. По-хорошему, тебе уже пора бы бросать службу и основывать свой собственный орден. В самое время. Как жаль, что эпоха орденов ушла безвозвратно. Так что придётся оставить всё как есть, да? обратился я. У меня есть полчаса, чтобы привести себя в порядок. 10 минут, сурово сказал Джуфин. Уже полдень близится, а я всё ещё тут с тобой болтаюсь. И если учти, что без кружки камраты откажутся выходить из дома, я вообще слабо представляю, когда мы с тобой всё-таки доковыляем до управления. А тебя там, между прочим, ждут. Думаю, сэр Милифар аж ждёт поставить тебе синяк под глазом. Твоё исчезновение потрясло его до глубины души. Он чуть ли не дюжину дней ходил с такой потной рожей, что смотреть было страшно. Теперь тебе, как я понимаю, крышка. Пожалуй, придётся прятаться за широкую спину Сэра Лонли Локли. Однажды я спас Шурфу жизнь, так что теперь его очередь. Оказавшись в ванной комнате, я поставил вполне бессмысленный рекорд, умудрившись окунуться во все 11 бассейнов, имевшихся в доме Сэра Джуфина, за какие-то несчастные 10 минут. Надел тонкую чёрную скаббу прямо на мокрое тело и внимательно уставился на своё отражение в зеркале. Ничего фатального я там не обнаружил. Я действительно стал немного старше. Тонкие, но заметные морщинки обозначились в уголках рта. Глубокая вертикальная складка залегла между бровями, но лицо было моё собственное, ну или почти моё. Я пригляделся повнимательней. Да, пожалуй, в моей физиономии появилась какая-то неопределённость, незавершённость, что-то не позволяло сосредоточиться. "Ну что, красавчик? Ты себе нравишься?" ехидно спросил Джуфин из-за моей спины. Я смущённо обернулся. "Нравлюсь, как всегда. Но вам не кажется, что с моей рожей что-то не так?" Пошли завтрак, чудо, вздохнул Жуфин. Ты помнишь, как выглядит твой приятель Махи? Его лицо абсолютно невозможно запомнить, вы же сами знаете, машинально ответил я, поднимаясь наверх в гостиную. Погодите, вы хотите сказать, что у меня тот же случай? Именно это я и имею в виду. Остаётся предположить, что старик Махи тоже попал в подобную переделку, когда был молодым и глупым. Забавно. Вы мне льстите, недоверчиво сказал я. Я? «С чего ты взял? Скорее уж издеваюсь, по мере своих скромных возможностей. Давай, приступай к своим основным обязанностям, парень!» «С удовольствием!» Я сделал несколько хороших глотков камры, сунул в рот рассыпчатая печеница. «Так сколько же я там пробыл, Джуфин? Мне действительно интересно!» «Ты все время горячо интересуешься вещами, которые не имеют никакого значения», пожал плечами шеф. «В том мире, где ты слонялся, прошло почти девять лет». Впрочем, я не думаю, что время затронуло тебя по-настоящему. Твои волосы, например, почти не стали длиннее, а я могу поклясться, что ты так и не добрался до цирюльника. Я прав? Цирюльника на моём пути вроде бы не было. Ничего себе, 9 лет. Я удручённо покачал головой. Во всяком случае, по моим внутренним часам прошло около года, никак не как ни больше. Значит, у тебя очень паршивые внутренние часы, объяснил Джуфин. Что ж, у всех свои недостатки. Счастье, что ход времени в одном мире никак не связан с ходом времени в другом. 9 лет отсутствия это было бы немного слишком. Да, пожалуй, кивнул я. Но в какой-то момент я здорово испугался, что могу вернуться в эпоху через несколько сотен лет после того, как я ушёл. Я тогда чуть не рыхнулся. А что ещё вы обо мне узнали? Всё. В том числе кое-что, о чём ты сам забыл напрочь. Но если ты не возражаешь, я буду выдавать тебе эту информацию по частям. И начну не сегодня. Что тебе сейчас действительно следует сделать, так это постараться какое-то время вообще не думать обо всем этом. В мире и без того много интересных вещей, а тебе потребуется очень много времени, чтобы смириться с собственным могуществом». «С могуществом?» – недоверчиво переспросил я. «Именно. Теперь я, кажется, знаю, что ты из себя представляешь. А тебе не к спеху. Разве что ты действительно соберешься основать новый орден. Тогда, конечно». Не соберусь, улыбнулся я. Просто времени не выберу. И потом вы же знаете, у меня никогда не было амбиций. Да, вот уж чего у тебя никогда не было и не будет, надеюсь. Джуфин, жалобно попросил я. Вы мне просто скажите, что со мной всё в порядке, и я оставлю вас в покое, никаких дальнейших расспросов. С тобой действительно всё в порядке, Макс. И даже более чем. Во всяком случае, мир, в котором ты родился, больше не претендует на обладание твоей персоной. Так что тебе вряд ли предстоит ещё раз пережить подобное приключение, разве что какое-нибудь другое. Но ни один человек ни в чём не может быть уверен заранее. А мы с тобой пока что люди. А теперь постарайся занять свою лохматую голову другими проблемами. Ладно, кивнул я, а потом вспомнил про свой сюрприз и чуть не взвыл предвкушая грядущее удовольствие. Что за хитрющий блеск появился в твоих глазах? Тут же ослемился Джуфин. Ах да, ты же ещё вчера грозил мне какими-то чудесами. Они как-то связаны с этой уродливой мебелью, которую ты зачем-то притащил со своей странной родины, да? Вот-вот, я мечтательно улыбнулся. Пожалуй, я вас всё-таки помочу до вечера. Должен же я как-то вам отомстить. У вас свои секреты, а у меня свои. Тебе же хуже, сделанным равнодушием заметил Жуфен. Я так как-нибудь потерплю. А вот ты улопнешь от своей тайны и до заката не продержишься. Лопну, наверное, вздохнул я. Но до заката продержусь. Вот увидите. Ладно, поглядим. В любом случае, не думаю, что у меня до вечера выдастся хоть одна свободная минутка. Возня с твоей драгоценной персоной здорово выбила меня из графика. Поехали, Макс. Сегодня можешь сесть за рычаг моего амобилера. С Кимпой я уже договорился. С ума сойти. Старик согласился доверить мне ваше священное тело? Ага. Я сказал ему, что этого требует интереса Соединенного Королевства. А у Кимпы, как ни странно... Очень развито чувство гражданского долга. Стоило мне дёрнуться до рычага мобилера, как все эти физические проблемы разом вылетели из моей бедной головы. Я вовсю наслаждался жизнью вообще и быстрой ездой в частности. Джофин, судя по всему, тоже наслаждался. Во всяком случае, резкие очертания его хищного профиля той и дело искажались вполне мечтательной улыбкой. Всё-таки еха, самый красивый город во всех мирах, вздохнул я, остановив амобилер у служебного входа в управление полного порядка. Даже то безобразие, которое я сотворил неподалёку от Китари, чуть-чуть не дотягивает. Подожди зарекаться, Макс, улыбнулся Джуфин. Ты ещё не видел Черхавлу. А что это? Заколдованный город на континенте Уандук, в самом сердце Великой Красной пустыни Хмиро. Заколдованный город на континенте Уандук, в самом сердце Великой Красной пустыни Хмиро. Думаю, он бы тебе понравился. Ладно, уж пошли. Ты готов к медленной смерти от удушения? Смотря в чьих объятиях, леди Меломори приветствуется, шурф или тот же сэр Кофа куда ни шло, главное, чтобы на меня не набросился генерал Бубута. Он немного не в моем вкусе, а ведь он, наверное, тоже соскучился. Мы прошли сквозь пустые прохладные коридоры управления. Я наслаждался, вдыхая едва уловимый знакомый запах, неопределенный, но ни с чем не сравнимый, запах стен дома у моста. Эта идиллия была нарушена самым грубым образом. Что-то тяжёлое внезапно обрушилось на меня сзади и крепко стиснуло шею. Я мешком грохнулся на пол, взвыв от неожиданности и боли в ушибленной коленке. Краем уха я слышал злорадный хохот Жуфина, свидетельствующий о том, что катастрофа была запланированной. Теперь ты мой боевой трофей, так что я, пожалуй, повешу тебя на стене в своей гостиной. Счастливый мелифара с видом победителя уселся мне на грудь. Что, испугался? А ты как думаешь, улыбаясь до ушей, спросил я? Я ещё и ушибся, между прочим. Я тоже, рассмеялся Мелифара. Вообще-то такой великий герой, как ты, мог бы и устоять на ногах. Я бы мог, конечно, но если бы я не упал, ты бы не ушибся, и мне было бы обидно. А так всё в порядке. Знаешь, я, конечно, рассчитывал на бурные объятия, но не настолько же, это была сладкая месть, объяснил Мелифара, помогая мне подняться. Мне ужасно хотелось, чтобы ты на собственном опыте почувствовал, что случилось со мной на пороге твоей спальни. Через полчаса после твоего ухода я вспомнил, какие у тебя были безумные глаза и начал беспокоиться. Тогда мы с Миломори решили прогуляться по твоему следу и убедиться, что с тобой всё в порядке. Мы припёрлись в твою бывшую квартиру на улице Старых Монет так только для того, чтобы ты исчез из-под одеяла прямо у нас на глазах. Представляешь, какое удовольствие мы получили? Ужас, искренне сказал я. Но я проводил время не намного веселей, можешь не поверить. Да? Ты меня утешаешь. Пустячок, а приятно!» – обрадовался Мелефара. «Вообще-то в нашем распоряжении имеются гораздо более комфортные помещения, чем этот пустой коридор», – заметил Джуфин. «Вы об этом знаете, мальчики?» И мы, наконец-то, зашли на свою половину управления. «Макс, ты очень разумно поступил, что решил вернуться», – торжественно сказал шурф Лонли Локли, поднимаясь из-за стола в зале общей работы. «В твоем отсутствии было что-то неуместное». «Грешные магистры, Шурф, вот именно неуместные, лучше и не скажешь. Как ты все-таки умеешь обращаться со словами?» «Это результат многолетнего подчинения процесса мышления, суровой самодисциплине. Лет через девяносто ты тоже научишься». «Важно», — сказал Ломли Локли, и вдруг усмехнулся и подмигнул мне, совершенно неожиданно. «С ума сойти, какой ты стал ироничный, даже завидно», — улыбнулся я. Ух, ребята, если бы вы знали, как с вами хорошо. С тобой тоже неплохо, согласилась Миламоре. Обижаешь, незабвенная. Со мной не неплохо, а просто прекрасно. Пока не мере без тебя нам было скучновато, согласился Жуфин. Уйсти, парень. Тебе придётся накормить всю эту гвардию хорошим обедом, причём за свой счёт. Хватит уже издеваться над несчастной коздой. «После того, как нам пришлось оплатить работу нанятых тобой скульпторов, сэр Донди Мелихай с дюжину дней на меня зверем смотрел. И, может быть, после обеда мы согласимся простить тебе свои потрепанные нервы». «Я с детства предвидел, что мне никогда не удастся разбогатеть», – вздохнул я. «Теперь вот корми вас, проглотов». «Кстати, о проглотах. А где сэр Кофа?» «Наш мастер, кушающий, слушающий, заблаговременно занял место за столиком в обжоре еще со вчерашнего вечера». <просил> хихикнул Милифар. Тогда пошли, предложил я. Кто я такой, чтобы заставлять ждать самого сэра Кофуёха? Уже на пороге мы столкнулись с Лукфи. Сэр Макс, э, какая неожиданность, просиял Лукфи. Вас ведь не было несколько дней, правда? Вы что, простудились? <просил> Можно сказать и так. Я, признаться, растерялся. И иногда все чудеса вселенной меркнут по сравнению с нечеловеческой рассеянностью сэра Лукфи Пенца.